Реалити-шоу Троя, берег Авлиды, три недели перед отплытием Ахейского флота. Сводные братья теломониды. «Мне надоело ждать», — говорит Аякс, — «я жажду крови троянцев». «Скоро мы прольем реки крови», — отвечает Тевкар. Они сидят под кронами деревьев и подтягивают вино. Неподалеку слуги жарят на углях мясо. Подожди еще немного. Скоро сюда прибудет этот мальчишка Ахил. Я не верю ни единому слову в этих роскознях о том, что он велик, могучий и отважен. Ты все равно лучший брат. Говорят, Ахил похваляется, что сразит Гектора в первом же бою. Тевкар пожимает плечами. Убийца Гектора обретет славу в веках, говорит Аякс. Я уверен, что это будешь ты, а я убью Париса. Парис лучник, как и ты. Вот именно. Я уверен, что его не будет в самой гуще боя. С мечом или с копьем до него не добраться. Это будет поединок лучников. Тут у тебя есть соперник. Ты говоришь об одиссее? Конечно. Я помню, на состязаниях он выигрывал у тебя. То были состязания, говорит Тевкор. Одиссей хитер, но не слишком храбр. Я застрелю Париса, и Одиссей мне не помеха. А ты смотри, чтобы тебя не опередил Диамет. Он так заливает глаза перед боем, что не отличит копья от лопаты. Аргосец страшен в битве, говорит Тевка, особенно с похмелья.